Алхамдуллахи Раббил Алямин. Ас-салату аля Мухаммадин аля алихи и сахбе и салям. Ама баад. На прошлом уроке, баркалуфикум, мы разобрали следующие вопросы. То есть с 51 до 71 -го. С 51 до 63 вопрос у вас аяты, то есть выучить такое, выучить такое, аят, выучить такое. Все эти аяты, которые содержат в себе имена и атрибуты Всевышнего Аллаха Суханата. 64, аят, 64 вопрос, Ма Анваулидафати или Алляв заджаляла финнусус, мы разобрали, что у нас бывает два вида. То есть Идафа бывает двух видов. Либо Идафатульмана, или Алляв заджаляла аз или же Идафату аль и сказали, что касается «За», то он делится на две части. Либо у тебя «Ма якуму бинавси», либо «Ма ля якуму бинавси». И сказали «Ма якуму бинавси» и у вас будет это «Идафату» «Аль Махлюк» или «Халик». А то, что «Ма ля якуму бинавси» будет это тебя сифа «Сифа». 65-й вопрос. «Ма сифат мин хайсус суббут вассальп». Мы сказали, что у нас сифат бывает субботи и бывает сальвие. То есть таблицу «Барак Помните. И что касается сефатфабутия, то они у вас бывают либо затея, либо фиалия, либо о фиалия ман. То есть это ответ на этот вопрос. 66 Ятфиль Куран Таратан Муфрада, яти тара ата таратан муфрада, утаратан мусана, утаратан Мажмов, ата рука иногда в Куране приходит атрибут Единственном что иногда в иногда во множественном числе. И мы говорили в Аракалауфикум, то есть понимается это так, что Аллах Субхантали две руки. Что касается единственного числа Муфрада, то это указывает на джинсульят. Руки. а что касается множественного числа, то в арабском языке так арабы используют. Если добавлять слово в 27 числе, к нему добавляет дамир, местоимение двойственное множественное число, то слово, которое стало двойственным превращается в множественное число. И далилем этому является слова Всевышнего Аллах, интатуба илляллахи любуку. 67 -й. Какой ответ будет? Итьян, он нузуль علي بارك الله فيك. الشات الثامن ما الذي حمل على الشاعر что их побудило. Мы говорили то есть первое вещь это че? То есть основа Если вы ответите словами имама Мухаммада то этого будет достаточно. А если касается тафсиля, то есть более подробно, то перво они сравнили, во вторых, сказали, что сифат фиалие Это халадис, то есть новые вещи. А новыми вещами, вещами описывается только новая вещь. То есть, а если мы, Аллах спонталя, пишем сафат фи это будет указывать на то, что Всевышний Аллах не является Создателем, а является Созданием более И это их побудило к тому, чтобы изменять эти атрибуты. 69-й вопрос у вас был. Мы да, сказали, что улема сказал два мана. Первый каф силя или же заида, а второй каф бимана мисль. 70 вопрос. мы в конце урока разобрали подробно. Шейх аль сказал, что Сыфатуссама у альбасар этим атрибутом объявля... то есть э, описано огромное количество созданий. И как будто бы Всевышний Аллах смотрели, нам указывает на то, что смотрите между созданиями, какая разница в этих атрибутах. самого аль а что же тогда сказать о разнице между Аллахом, Субхану и его созданиями? Э, и 75. 71 аят, аль-Муктадия, иуауилюна, хадисан-нузуль, файкулюна, мана нузул нузулу ррахма, фама-джавабу алейхм. До суда мы не дошли, до 70 вопросов, вот 70 вопросов, Барак-Луфикум, мы разобрали. Сегодня заходим в тему, страница барак 16, страница 16.